Глава 20 чёрно белая с лунной начинкой. «Ты же не будешь возражать, что к ужину надо хотя бы умыться?» «Я и пикнуть не успела, не то что возразить. Алиан с огромной скоростью протащил меня по анфиладе помещений». «Это твои покои, если ты захочешь здесь жить или просто погостить. Здесь твой кабинет, гардеробная, бодуар, спальня». «Обстановку я не успела рассмотреть». Осталось общее впечатление. Что-то воздушно-светленькое, все в шелках, золотых и серебряных орнаментах и гирляндах цветов. Слишком пышно. Мне мрачная лаконичность башни трех принцесс нравилась больше. Спасибо, вежливо поблагодарила я. Меня такая тоска взяла, что я уже и не сопротивлялась. Если тут все мое, то папаша долго готовился к встрече. Или я покосилась на воодушевленного мага, выглядевшего лет на сорок, если не обращать внимания на седину. Эти покои от какой-нибудь его содержанки остались? А вот и купальня. Мак впихнул меня в обширное помещение с матовым окном и мраморным бассейном и захлопнул дверь с той стороны. На замок. На вешалке материализовались два полотенца и платье цвета мяты с декольте до пояса и длинной юбкой в разрезах до талии. «Это у них такая мода? В борделях такое носить!» Пока я возмущенно пялилась на платье, не решаясь даже в руки взять, на пофиг легла золотисто-дымчатая рубашка. Вот ее, подивившись тонкости работы, я взяла, чтобы рассмотреть получше, никогда такого чуда не видела. Тончайшая, в горсти комок уместится, полупрозрачная, с длинными рукавами на вышитых древним орнаментом манжетах и воротником стойкой. Ткань дивная, словно из рун соткана. Так причудливо переплетались золотистые нити паутинки. Но очень прочная. Я подергала, каюсь. Юбка широкая, длиной до пят и тоже с разрезами. На освободившееся место спланировали ажурные чулки на кружевной резинке. Рядом еще какие-то тряпочки. Белье. А по полу, бзэнк, цокнули каблуки босоножек. «Это он меня решил належать как куколку?» мрак Я подергала дверь за ручку. «Бесполезно». На окне мерцала защитная сеть, отсюда видно. «Не сбежать». «Ну тогда ждите, пока я накупаюсь». Раздевшись и спрятав под одежду свиток с договором, я нырнула в бассейн и отвела душу. Раскинув руки, закрыв глаза и положив голову на полукруглый бортик бассейна, я обдумывала, что же мне делать. При мысли, что в Тархарыш мне еще долго не вернуться и некоторые невыносимые синеглазые личности... «Могут лишиться глаз, крыльев и жизни на каком-нибудь злодейском алтаре?» Я содрогнулась от ужаса. «Я же ничего не смогу сделать. Не успею, даже если принц тьмы примет наш договор и скрипит капли крови. А он даже этого еще не сделал. Он даже не знает, что я его единственная возможность спастись». И так больно стало сердце что даже богиня встрепенулась. «Уж не влюбилась ли ты, Аэлика?» «Ничего подобного». С жаром возразила я. Мне его даже не жалко, пусть лапа не распускает на маленькую меня. Но я же не выполню свою миссию. А нарушить прямой приказ богини — это лишиться ее покровительства. Еще проклянет, как она прокляла Дамира, с ней станется. И я никого никогда не полюблю. Или моя любовь всегда будет безответной. Даже представить страшно. Я что, всегда буду носить этот проклятый пояс невинности? Ллойд ничего не ответила, даже если услышала мои мысли. Надо усыпить бдительность белого мага. Притвориться любящей дочкой, а там посмотрим. Приняв решение, я вылезла из бассейна. Дверь не открылась, пока я не напялила таки на себя этот позор. Странно, но все пришлось впору, словно Алиан снял с меня мерки. В зеркальной стене отразилась зеленоглазая блондинка в воздушном, крайне неприличном наряде. Нижнее платье не скрывало ничего, верхнее обнажало все, что можно. Вот теперь я точно выгляжу раздетой. Еле нашлось местечко, чтобы перепрятать свиток с договором. Прикрепила заклинанием на спину. Но переправить его в храм по лунному мосту я не могла. Рано. Заклинание, вплетенное в печать богини, еще не скреплено дьяром. Чувствуя себя капустой на ходулях, я таки выбралась из купальни. «Держай за стеночку». Алиан подхватил меня под руку и сопроводил в зал с накрытым на троих столом. Белобрысый Айрос ждал нас там стоя, но, увидев меня, открыл рот и нагло сел. Мимо стула. «Ох, быхт!» — выдохнул он на неизвестном мне языке. «Что ты себе позволяешь, магистр?» — укорил Архимаг. Парень покраснел, извинился, и мы, расположившись за столом, приступили к трапезе. Кусок в горло не лез — «Я у демонов привыкла к мясной диете, а тут какие-то паштеты непонятно из кого, травянистые салатики, словно я овца на пастбище, подозрительные фрукты. Пить тоже не стало только глоточек, когда Алиан поднял тост за встречу, и все. Вчера вот хлебнула с владыкой и крышу у башни снесло. ковырнул салатик. Аппетита решительно не было». Да еще этот предатель Айрос так пялится на мою грудь. Или он ожерелье с Селенисом разглядел даже сквозь иллюзию, наложенную владыкой тьмы. Алиан тоже едва притронулся к еде и кубку с вином. Наверняка или колдует втихаря, или решает как бы покрепче меня запереть. «Эм, папа?» Я понаблюдала, как вздрогнул Архимаг и неверяще глянул мне в глаза. «Спасибо за угощение, я сыта». «Так что там с моим возвращением?» «Ты обдумала мое предложение?» «Да, я уже выбрала учебное заведение и бросать не собираюсь. Не по рангу мне такая непоследовательность. Вот закончу, тогда и посмотрим. Коллекция дипломов – это интересная идея». «Останься хотя бы на день. Посмотришь столицу империи света, она того стоит». «Не могу. У меня дела в Тархарэше срочные. До утра мне их надо сделать». «Понимаешь, я влюбилась в нашего куратора и хотела взглянуть на его личное дело. Вдруг он женат?» Подлюга Айрос расхохотался. «Не верьте им, мэтр. Они терпеть друг друга не могут, весь курс знает». «Магистр, моя дочь еще не давала мне повод для недоверия», — отрезал ректор. «Иди пока, подготовь доклад в письменном виде». «Я же вам уже все доложил». Архимаг так свирепо глянул на нахала, что тот, не исходя с места, тихонько, без всяких спецэффектов, растворился в воздухе. «Вот шельмец! Но каков искусник!» Я не разделила папочкиных восторгов и смотрела хмуро. «Кто теперь меня доставит в Тархарыш?» А еще я мечтала добраться до предателя и раз и навсегда отучить его красть юных девушек. «Личное дело куратора, говоришь», — вспомнил маг. «Не только». «Я бы по всем делам прошлась». «Неужели ты влюблена во всех темных магистров?» Изумленно округлились его глаза. «Нет». «Но вдруг пригодится, мало ли. Я девушка увлекающаяся. Жрица богини любви все-таки». Он и бровью не повел. А через пару секунд я ошеломленно взирала на стол. Тарелки исчезли. Вместо них на скатерть посыпался внушительный ворох чёрных папок, едва не сшибив оставленные два фужера и початую бутылку вина. «Это копии личных дел преподавателей твоего курса из архива Академии тьмы. Для начала. А вот и бумаги Грида Сайка». Алиан провёл над грудой, раскрытой ладонью. Затем кончиками пальцев подцепил и вытащил чёрную папочку. «Наши сведения о нем пополнее будут». Щелчок пальцами второй руки, и в его раскрытой ладони появилась еще одна черная папка, раза в три толще первой. «Читай, и обойдемся без рисковых затей. Мы наших извечных противников регулярно грабим, обращайся». о, -о, -о, -о только и могла я сказать, жадно посверкивая глазами на вываленные передо мной сокровище А можно мне это с собой взять? Я бы на досуге посмотрела. С друзьями быстро управимся. Если кто обнаружит хоть листок в твоей комнате, у тебя будут крупные неприятности. Мне не жалко копий. Их у нас ни одна и ни две, но здесь безопаснее. Ты можешь приходить сюда каждый день и читать. И друзей с собой бери. Тут вам никто не помешает. Амулет с порталом я тебе дам. Он снял с мизинца кольцо, протянул мне. Теплое такое колечко, легкое, как перышко, по виду и на ощупь из какого-то дерева. Надень на мизинец, Лика, не спадет, не бойся. И никогда не потеряется. Надела и почувствовала себя в кандалах. Кольцо налилось тяжестью металла, потемнело и больше не снялось, как не дергало. На губах архимага промелькнула улыбка. Точно какая-то подстава с этим кольцом. А я попалась, дура. Права была Зулия в оценке моих умственных способностей. Расслабилась я. Поверила в отцовские чувства палача. Ну, я тебе сюда армию демонов приведу. Всех однокурсников из четвертого побратимов и всех их подружек. Захватим сначала дом ректора, потом академию света, имперскую столицу и... «Мой загородный дом полностью в твоем распоряжении». Расщедрился Алиан, а глаза этого жуткого существа смеялись, словно он прочел мои кровожадные мысли. «Все равно он пустует. Здесь, в глухом лесу, на задворках империи и слуг-то держать совестно. Так что придется вам самим себя обслуживать. Еда и все необходимое здесь будет уже к полудню». «На задворки засунул любимую дочку». «Вот как!» Я едва не оторвала себе палец с впившимся в него кольцом. Сдавшись, протянула руку. «Сними с меня это!» Светлый изверг, доставшийся мне в отцы, склонился и принялся внимательно изучать мою ладонь. «Как интересно! Хорошая линия жизни!» «Он еще и хиромант!» «Сними! Пожалуйста!» Я дополнила просьбу, выросшими на полтора дюйма когтями с янтарными капельками яда на кончиках. Алиан опасливо отодвинулся. Ты сама можешь снять. Запомни заклинание. Всего-то пять слов на древнем. В переводе «катись колечко подальше от сердечка». Я повторила вслух. Украшение упало и покатилось. По ворсистому ковру, по каменным плитам пола «Вошло в стену, как камешек в воду, даже круги пошли». «И куда оно делось?» «Куда приказано, будет искать самое дальнее место от твоего сердца». Мак, усмехнувшись, раскрыл ладонь. Кольцо спокойно лежало на ней и не шевелилось. «Это что было?» «Трюк с иллюзиями», — догадалась я. Алиан кивнул с грустной улыбкой. «Развлекается тут за мой счет», — разозлилась я. «Катись, колечко!» «Попробуем еще раз, дочка, без трюков. Только пойми, тебе не нужно меня бояться. Я никогда не причиню тебе вреда, не надену кандалы, не буду привязывать к себе хитростями и обещаю не надоедать. Это всего лишь портал, который можешь открыть только ты. Мне он будет недоступен, и через него я не достать тебя не смогу, не наблюдать за тобой». «И следить не будешь?» «Следить нет, но присматривать буду другими возможными способами. Просто для того, чтобы знать, что ты жила здорова не более». «Не надо. И не нужен мне твой портал. Лучше я своими силами личные дела магистров добуду. К тому же с сегодняшнего дня я буду очень занята. Не до загородных прогулок. У меня помимо учебы еще работа появилась». Если тебе нужны деньги, то у меня и темная валюта найдется. Деньги всегда нужны. Но я их сама заработаю, тут дело чести. И какая же работа? Телохранительницей. Надо же с чего-то начинать карьеру боевого мага. Ректор Вултон обещал за честь за практику. Правда, сам Вултон об этом еще не знает, но узнает же когда-нибудь. Хорошо. Светлый вздохнул с сожалением. Не буду настаивать, хотя мне очень хочется запереть тебя и никуда не отпускать. И в охрану поставить роту архимагов, чтобы и волос с твоей головы не упал. Но ведь с тобой этот номер не пройдет. Да ни за что! — воскликнула я с жаром. Так я и подумал. Что ж, иди. Он повел ладонью в воздухе, и в двух шагах от меня замерцали контуры портала. В клубящемся тумане просматривалась знакомая комнатушка с койкой, столом у зарешеченного окна и жутким бардаком студенческого быта принцессы в башне. Маг должен хорошо представлять конечную точку выхода, чтобы настроить портал, иначе никуда не дойдет. «Разве ты там бывал?» «Нет. Зулия спрятала амулет в твоей комнате. Я его сейчас активировал». Но он одноразовый и разрушится, как только ты перейдешь С постоянным я не стал рисковать В твоей башне, судя по нанесениям, проходной двор с зоопарком Еще залетит сюда какая-нибудь горгулия, совьет гнездо, птенцами обзаведется Замучаюсь каменный помет с ковра отскребать Я покосилась на ворох папок, вздохнула Не дам Алиан качнул головой «Читать можно только здесь». И протянул амулет портала. «Интриган древний. Знает, чем подцепить рыбку». «Ладно, я взяла колечко. Но я его на цепочке буду носить. Хоть в ухе. Этот амулет под любое украшение можно замаскировать. Просто представь, каким хочешь его видеть, и он трансформируется». «Ну, я пошла. Не скажу, что очень рада была с тобой познакомиться». Обстоятельства встречи не располагали. Похищение – не самая лучшая идея. Согласен. Прости и возвращайся, пожалуйста. Я подумаю. Сколько писано в учебниках, нельзя долго держать портал раскрытым. Не только потому, что магический потенциал амулета, если переход открыт с его помощью, не бесконечен, но и потому, что всплеск магии привлекает самых разных сущностей и тонкого, и плотного мира. Мы получили наглядную иллюстрацию. Пока я, отвлекая отца трогательным прощанием, пыталась втихаря слевитировать личное дело куратора, с той стороны в портал ринулась какая-то тварь. От неожиданности я испугалась до колик, Взвизгнула и шарахнулась в сторону. Живот скрутило судорогой боли, словно в него ввинтилась чья-то растопыренная огненная лапа и потянула на себя кишки. Вокруг меня мгновенно выросло защитное кольцо, не мной поставленное. Архимаг разрушил портал, но чудовище уже ворвалось и с лёту врезалось в стол. И понеслось. Папки разлетелись, листочки вспорхнули, заметались белыми птицами по комнате, сведя видимость к нулю. Чудовище тоже металось, уворачиваясь от воздушных петель архимага, а я с трудом дышала. «Ох, мамочки!» Прижав к телу ладони, я без пяти минут боевой маг позорно повалилась на пол. Режущая боль рвала мое тело в области пупка. «Печать! Это хурговая печать!» Меня запорошило бумагами поверх щита. Сквозь этот сугроб я пыталась рассмотреть бой мага с увертливым чудовищем. Что-то в этом крылатом существе с куриными лапами, львиной, гривой, орлиным клювом мне до жути знакомо. «Да это же наш Грифон!» «Не убивай его!» – простонала я. «Это моя охрана!» От окна раздался грохот и звон разбитого стекла. Что-то еще влетело, огромное черное на белесом, и огненная лапа отпустила мои внутренности. «Лика!» – заорала черная. «Хозяйка!» – радостно взвыла белесая на языке династии Холь. «Этих не убивай, папа!» – попросила я. Мельком осмотрела себя. Никаких ран. На руках крови нет, одежда цела. «Что со мной было?» Алиан не стал меня расстраивать и убийственных заклятий не применял. Лишь пытался связать нежданных гостей. В него летели черные молнии. Архимаг отбил их световым щитом, и им же, как мусор веником, отмел нападавших. Гарифонку выркнулся и попал точнехонько в пустой камин, заткнув его немаленькой тушей. Каминная решетка с лязгом придвинулась из-за перла пойманного. Сверкавший злыми синими глазами дьяр, Не удержавшись, слетел с нагло присвоенного им шурша, впечатался в стену. Его тут же опутало золотой сеткой. В распластанные крылья вонзились световые иглы. Принц затрепыхался бабочкой в паутине, тщетно пытаясь разрубить мечом и разорвать когтями бесчисленные выраставшие из стены и множившиеся нити. Оставшийся без седока дракончик проехался по полу усыпанному бумагами. Шуршавшие листочки его на миг отвлекли, как погремушка младенца. Но только на миг. Он обиделся на неласковый прием, зашипел и сердито разинул пасть на архимага. Между клыков заклубился смертоносный дымок. «Шурш! Не смей!» — мысленно завопила я. Пасть захлопнулась. Дракон, подавившись нереализованным заклятием, раскашлялся, взвеев бумажный вихрь. «Дочка!» Ты в порядке? Не ушиблась? Алиан протянул мне руку, помогая подняться. Пшшшш! Донеслось от стены. В комнате резко потемнело. Бзинк! Лопнула паутина, державшая принца. Дьяр отодрал крылья, встряхнул. Пиучпок! Просвистели пришпиливавшие его световые иглы над нашими головами. Мы едва успели пригнуться. И воткнулись в противоположную стену. «Не троняй, маг!» «Какой настырный гость!» Поморщился Алиан. На кончиках его пальцев затричали золотые искры. «И какой характерный цвет глаз! Твой отец написал мне, что взял мою дочь в заложнице, но я ее вытащил, а ты решил стать моим пленником в качестве компенсации? Похвально!» «Ты меня еще не пленил, маг, силенки не хватит!» «Сейчас они точно убивать друг друга начнут!» Струхнула я, взглянув в искаженное яростью лицо темного наследника и на раздраженного архимага. «А мне, как телохранительнице, достанется больше всех!» «Прекратите!» Я решительно встала между ними. «Лика в сторону!» Рявкнули оба, и меня отмело сразу двумя метлами — угольно-черной и сияющей белой. Спасибо не в разные стороны раскидали, а то неизвестно, что бы от меня осталось. Шурш, за весу смерти, приказал я. Дракон мгновенно оказался рядом, обвил меня хвостом и от души чихнул, целясь в середину комнаты. Между враждующими сторонами промелькнула ослепительная комета, растаявшая где-то за разбитым окном. Но след от нее, протянувшийся как лохматая туманная нить, мгновенно расширился кверху и низу, встав посреди комнаты полупрозрачной белесой стеной толщиной в руку. Я эту штуку видела с ребра, как большое веретено от пола до потолка. В эту пелену вошли и сорвавшиеся с когтей принца черные стрелы и золотые молнии Алиана, окрасив ее каруселью красивых сполохов, но не вышли, а сыпались мертвым серым пеплом внутри завесы. Подобное зрелище, И породила легенда о возникновении серых пределов между тьмой и светом. Протянув руку, я потрогала зыбкое ребро завесы смерти. Хотелось посмотреть, как отреагируют разведенные по разные стороны барьера соперники. Одинаково отреагировали. Хором грянула «Не смей, Лика!». Завеса дернулась и прогнулась в том месте, где я попыталась прикоснуться к ней. «Она меня боится, видите?» Успокоила я светлую и темную половину помещения и их обитателей. Вот потому драконы смерти и подчиняются только нам. И даже владыка тьмы и теней лишь терпят, как союзников. Но тьма не может приказывать смерти, а селью могут. Правда, Шурш? Дракончик скосил на меня хитрый глаз, подгреб к себе ворох мятых бумаг и зашуршал. Дорвался до любимых игрушек. Грифон остался на темной стороне, и Дьяр смог безнаказанно разрушить каминную решетку и вытащить несчастное чудище. Звероптиц мгновенно оценил обстановку и, гордо глянув на архимага, улегся у ног принца. А Леан с недовольным видом сложил на груди руки. Меня всегда удивляло, как жрицы богини любви стали хозяйками драконов смерти. По взаимовыгодному договору, «Любовь — это маленькая смерть. А где маленькая, там и большая. Селью и наши драконы существовали еще до появления богини лойд Жрицами мы стали позже». «Убери эту гадость», — попросил маг, показав на завесу. Дьяр рыкнул. «По какому праву ты приказываешь адептке нашей академии? Командуй своими адептами, Светлый». «По праву хозяина дома». Ты не в Тархарэше тёмное, если ещё не заметил. Лишённые возможности дубасить друг друга магии, смертные враги перешли к словесной перепалке. «Плохой из тебя хозяин», – презрительно бросил принц. «Охрана никакая, ты даже Грифона не смог уничтожить». «Только по просьбе дочери я его пощадил». «Ну, не только. Я-то заметила, что Алиан сразу не захотел травмировать психику новообретённой дочери убийством на её глазах». Светлые вообще трепетно относятся к любой живности, надеясь приручить. Теперь мне даже трюк Айроса и его команды с жужжилами стал понятен. Не стоит недооценивать противника, темный мальчик, посоветовал Архимаг. Ты прорвал защиту дома и проник сюда только благодаря дракону Смерти. Увы, смерть вездесуща. Тут Алиан угрюмо покосился на наш шуршим тандем. А любовь всепобеждающая вернула я. Реплику Дьяра мы не смогли разобрать в презрительном фырканье Отец лишь головой покачал. Его голубые глаза на миг подернулись печалью, но тут же сверкнули льдом, когда он перевел взгляд на принца. «Так зачем же ты явился сюда, темный?» «За однокурсницей», — улыбнулся Нахал во все клыки. «Как староста группы я обязан пресекать дисциплинарные нарушения». «Во время комендантского часа адептам запрещено покидать территорию Академии Тьмы». «Вот гад! Как будто не знал, что за мной явились мракары!» «Что же ты сам покинул эту территорию?» — поднял бровь Архимаг. «Имею право, как лицо не только привилегированное, но и уполномоченное. Папуля нравился мне все больше». Ведь он даже оправдываться не стал, когда я обвинила его в похищении. А оказывается, он спасал дочку из плена. А Леан скептически приподнял уголок губ. а «Разве ваш ректор Вултон не в курсе, что на самом деле ты учишься на четвертом курсе под маской, а на третий курс отправляешь свою тень? Причем уже магистра, давно закончившего вашу академию. Хоть бы парня пожалел, ему же скучно». «Не указывай мне, Светлый!» «Не рычи на моего отца!» Возмутилась я. Дьяр ошеломленно моргнул, скривил губы. «Подумать только, кого мне папа подсунул в телохранительнице, дочь белого архимага! Думаю, по неведению!» Алиан с удивлением возрился на меня. «Лика, ты собралась охранять наследного принца тьмы?» «Да». «Я лично заключила такой договор с владыкой Сатарфом». «Тогда еще хуже», — помрачнел Алиан. «Что же этот интриган задумал?» «Как не дипломатично зашипел дяр «Кто тут еще интриган?» «Скажи спасибо Лике, что ты еще жив и на свободе», — недовольно пробурчал отец. «Лика — это безумие». «Дочь Светлого, да еще и Архимага, не может быть телохранительницей Темного Принца. Это нонсенс. Это слишком опасно для тебя?» «Я тоже так думаю». С довольненькой улыбочкой поддакнул дяр «Вообще не понимаю, как тебе удалось уговорить отца на такой бред. Ты же ни хурга не смыслишь в темной магии. Да еще и девчонка. И даже хуже с Надеюсь, он протрезвеет и разорвет договор». А вот и не разорвет. Спорим. Опять пари, хватит с меня одного. Какого? Сразу заинтересовался Архимаг, уже начавший благосклонно посматривать на принца. Неважно, ответили мы с Дьяром, обменявшись убийственными взглядами. Альянс, сцепив руки за спиной, принялся расхаживать по своей половине комнаты. Бумаги зашуршали к радости дракончика. Шурш, уже давно порезавший когтями на полоски свою добычу, потянулся за новой порцией. Принц тоже заинтересовался, чем тут полусыпан в светлом доме. Поднял листок, но Алиан, щелкнув пальцами, развеял все до последнего клочка. И выдал тем самым, что завеса смерти для него вполне проницаема. Дьяр, похоже, не понял этого открытия. Успев выхватить пару строк из поднятого листочка, он снова вскипел. «Да это же... это же из архивов нашей Академии». «Совершенно верно. Передай своему отцу, что мы готовы отозвать наших агентов в обмен на депортацию моей дочери в целости и сохранности за пределы Тархарэша». «Папа». «Ты можешь сейчас остаться здесь, дочка». «И Белой Империи не придется идти на такие жертвы». «Всех агентов», – деловито уточнил принц. Алиан вздохнул. «Всех». «Лика, может быть, ты останешься? Внедрить светлого агента к демонам – это рискованный многолетний труд. Они-то своих не отзовут». «Не останусь. У меня договор». «Передам непременно», – разулыбался гадкий принц. Но сейчас мы уйдем вместе. Хорошо, я проведу вас через древний портал. Он остался еще с незапамятных времен, когда тьма и свет заключили перемирие, и была одна Всемирная Академия Единой Магии. Мне всегда хотелось узнать, в рабочем он состоянии или разрушен с той стороны. Я ему что, подопытной крысой подрядилась? И не жаль вам дочери? У Карил Дьяра у самого глаза зажглись любопытством. До того, видать, захотелось посмотреть на древний портал. Жаль, но что поделать? Как представлю рожу карлика Вултона, к которому в кабинет, защищенный всеми мыслимыми и немыслимыми заклинаниями, свалится какая-то третья курсница, да еще и пришедшая со стороны Белой Империи, то и не на такие жертвы пойду. И я тоже представила. «Это таким способом отец спровоцирует мое отчисление?» «Ну уж нет. Никаких порталов. Я на Шурша долечу, папа». «И оставишь мне заложника?» – улыбнулся он. «Принц полетит со мной». Дьяр к моему удивлению не стал возражать. «А Грифон?» «Пусть остается», – приговорила я. «В следующий раз подумает, прежде чем меня пугать». Почувствовав, что его сейчас бросят на съедение светлым, задремавший было звероптиц забеспокоился. «Ты же его не обидишь, папа?» «Нет, конечно, пусть дом охраняет. Место тут глухое, вокруг дичь для охоты полно. Да и визитеров нежданных будет кому пугать». «Ты согласен, малыш?» Малыш ростом с жалобно пискнул. Принц потрепал его по шее. «Соглашайся». — Нам тут свой в охране не помешает. — Шурш, убери завесу. Пелена исчезла почему-то с шорохом, словно бумажная. Когда дияр уселся на драконью спину позади меня и нагло обнял за талию, лицо Алиана исказило судорога боли, но Макс держался и даже нашел силу улыбнуться в ответ на мой благодарный взгляд. — Я буду беспокоиться за тебя, Аэлика. — Со мной все будет хорошо, папа. Ты же понимаешь, этот договор меня защищает. Понимаю. Но лучше бы тебе учиться в нашей академии. Мое предложение остается в силе. Ты в любой момент можешь его принять. Я помню, спасибо. Мама, тебя такие мужчины любят, вздохнула я, погладив Селенис в невидимом ожерелье. И почувствовала ответную улыбку. Хотя, может быть, это улыбалась богиня Ллойд. Секретарь воспользовался тем, что в кабинет ректора Академии Света ему было позволено входить без приглашения. И едва обозначив свой визит предупредительным стуком в дверь, тут же вошел. От него не укрылось, что Алиан еле успел что-то спрятать в столе. «Что за срочность, Диэлларен?» проворчал Архимак, уперев взгляд в лежавший перед ним гримуар с заклинаниями. «И почему тебе не спится?» «Простите за беспокойство, но...» «Учитель, что все это значит?» «Что именно, Дей Ларен?» «Та демоница, кто она?» «Моя будущая ученица». Не поднимая головы и лениво листая гримуар, пояснил архимаг. Когда он переворачивал тяжелые листы, на них, к изумлению секретаря, вспыхивали изумрудные отцветы. Но ректор, казалось, не замечал странностей. «И демонической крови в ней четверть, не более». «У нас немало таких адептов. Почему тебя это удивляет?» «Но три наших саглядата демаскированы. Они и были отправлены за ней». «С чем же так цена-то, девчонка? Я не заметил в ней особой силы». «Ди Ларен, мне кажется, ты излишне любопытен для секретаря», — строго сказал Алиан, но глаз упорно не поднимал. «Кстати, почему ты не сразу среагировал, когда сработал портал? Они там все разнесли. Если тебе не спится, займись устранением последствий погрома». Ди Ларен поклонился с недовольной гримасой. Но прежде чем исчезнуть, сообщил. «К вам только что явился магистр первой ступени Рам Айриунес». «Айрес? Ему и его товарищам назначено в полдень». Он говорит, вы приказали ему подать доклад в письменном виде, и вручить он его желает непременно сейчас и лично вам. Алиан поморщился, потер переносицу, стараясь не смотреть секретарю в лицо. Хорошо, я приму его минут через пять. Когда секретарь скрылся за дверью, ректор Академии Света торопливо выдвинул потайной ящик стола, вытащил пузырек из синего хрусталя. На гранях от его взгляда заиграли изумрудные отцветы. Архимаг отпил глоток и, прикрыв веки, подождал, когда подействует Уже через минуту страдальческая гримаса на его лице разгладилась. «Нужно что-то делать, Эрик», – устало прошептал он, обращаясь к самому себе. «Эликсира хватает все на меньший срок, особенно когда сваливаются такие потрясения». И искушение в виде наследных принцев тьмы. Самому себе поражаюсь, как я удержался и не скрутил его настоящей силой. Вошедшего Айреса встретил спокойный и чуть насмешливый взгляд голубых глаз. Ваша светлость, поклонился вошедший, доклад ты мог принести и в полдень». Оговоренное вознаграждение за успешно выполненную миссию вы трое уже получили. Но ты, как я понял, не удовлетворен, магистр? Уши Айреса слегка покраснели, но у в нагловатой улыбке был вызов. Как я понимаю, ваша светлость, никто не знает, что ученица Академии Тьмы родная дочь ректора Академии Света. К тому же она населью. Зулия рассказывала, что на ней пояс жрица Ллойд. Какой скандал, не правда ли? Вряд ли это понравится Ковину магов. И в этот знаменитый кабинет может въехать другой хозяин. Магистр преувеличенно внимательно оглядел роскошную обстановку, драгоценные магические артефакты и золоченые корешки фолианта в шкафах. Алиан, усмехнувшись, откинулся на спинку кресла. Ладони расслабленно лежали на подлокотниках. «И какой наградой за молчание ты удовлетворишься, Айрес? Денег и должностей мне не нужно. Отдайте мне в жены вашу дочь, мэтр Алиан!» расхохотался. «Магистр, боюсь, ты переоценил и себя, и меня». «Селью сами выбирают себе мужей, и мнение родителей тут не учитывается. Но если ты сумеешь понравиться Лике, я вас благословлю, так и быть. Куда я денусь?» Щека Айреса дернулась. «Вы знаете, как влюбить в себя селью, если у вас дочь от одной из них. Научите меня!» «Глупец!» Вздохнул архимак «Ты меня разочаровал, Айрес». Уйди с моих глаз со своим глупым шантажом. Советую пойти прямиком в библиотеку и прочитать о лунных девах хотя бы популярные брошюры. но ну, а если рискнешь распустить язык, то не забудь, что они менее на тридцать часов мелкое, но не самое приятное наказание. Это на первый раз, на второй — три года. Если и это не научит молчанию, счет пойдет на три десятилетия. Пальцы ректора слегка шевельнулись, незаметно погладив вырезанные в подлокотниках цветы Эдельвейса. Мощнейшие артефакты, о которых знал только сам архимаг. Собственноручно вырезал как-никак. И вот уже 200 лет напитывал заклинаниями на все случаи жизни. Молодой маг насупился, сунул руки в карманы, но так и не решился ни на слово, ни на дело. постойка Остановил Алиан незадачливого шантажиста, когда тот дернулся к двери. Моя маленькая негодница тебя целовала? Да, дружески. Парень покраснел до корней волос. Как побратимо, но... Все с тобой ясно. В голосе архимага мелькнуло сочувствие. Да ты, милейший, попал под магию Ллойд. Если бы знал, что она сели и близко не подошел бы. «Когда я ее увидел на испытаниях, то еще не знал, кто она. Лика мне сразу понравилась, а потом эта вечеринка и...» «Не тлея уже в твоем сердце искра, она бы не разгорелась в пожар. Но это колдовское пламя Айрес. Я помогу тебе погасить его». «Не надо». «Не хочу. Вы говорите так, словно я болен». «А давай проверим». Блеснули голубые глаза. Покопавшись в бесчисленных ящиках стола, Архимаг извлек пурпурный флакон, горевший, как яркий уголюк, и походную фляжку с забористым коньяком. «Если твое чувство не магической природы, то мое лекарство не подействует. Ты будешь любить, как любил, только чувство станет чище, и ты сам не захочешь добиваться взаимности любой ценой, даже самой мерзкой. А если дело в каверзах Ллойд, то ты уйдешь из-под влияния лунной богини и оставишь ее с носом. Айрес смеялся в нерешительности. «Почему вы хотите помочь мне, мэтр? Ведь я оскорбил вас». «А я наказал». В уголках глаз мага появились смешливые морщинки. «Так что мы в расчете». Видишь ли, за свои годы я научился различать, где оскорбления, идущие из глубин затемненной злостью души, а где растерянность и отчаяние, прикрытые напускной наглостью, а помогаю из мужской солидарности. Кроме того, я давно зол на богиню Ллойд, отнявшую у меня единственную дочь. Ректор призвал кубок из шкафа, плеснул в него коньяк и капнул из флакона пять капель, вспыхнувших искрами. Жидкость в прозрачном стекле заиграла закатными красками. «Выпей!» Алиан подвинул кубок к краю стола. «Самый лучший антидот от лунной отравы. Мы снабжаем таким зельем всех наших послов серые холмы». На негнущихся ногах молодой магистр подошел к столу, настороженно глянул на улыбавшегося архимага. «Не бойся, не отравлю», — успокоил тот. «Но вот закуски нет. Пять глотков надо сделать». «Да тут и для одного маловато». Решившись, Айра с мелкими глоточками выцедил коньяк. Постоял, выпучив глаза и не в силу вздохнуть. И рухнул на ковер. Ректор кликнул секретаря. «Дей Ларен, помоги перенести магистра в гостевую спальню». «Что с ним?» «Переутомление, нервы и алкоголь с дозой успокоительного». «Драконья звезда уложит и тролля с одного глотка». «Проследи, чтобы к полудню Айрос проснулся и позавтракал. Что-нибудь мясное». «Резкий переход адептов тьмы от демонической диеты к светлой пище плохо сказывается на их характере». «Все-таки он сагледатой сатарфа? Вы получили доказательства?» Последнее доказательство дал мне он сам. Как я и подозревал, его хитрые, якобы лично им разработанные порталы маскировка. Сегодня он, побоявшись оставить меня наедине с Ликой, подслушивал и подглядывал за нами из тени. Как ты знаешь, это недоступная светлым магия. И что теперь? Суд Ковина? Зачем? Используем этот факт на благо Белой Империи. «Пусть Сатаров будет уверен, что мы не раскусили его фигуру в наших рядах. Оставим пока все как есть. Просто будем держать нашего перевертыша подальше от серьезных дел и кормить тщательно выверенной дезинформацией». «Учитель, я не могу понять, как с такими подозрениями вы доверили ему такую миссию». «Я очень боялся, Диэлларен, очень» но рискнул и отправил с ним еще двоих. Ставка была на то, что Сатарф не захочет провалить своего агента. Его внедрили к нам очень чисто, и карьеру он тут начал хорошо. На будущий год возглавил бы кафедру. Ну, понесли бедолагу. «Я справлюсь и один, метр а вот вам бы отдохнуть не мешало». Секретарь набросил на лежавшее тело заклинание левитации, приподнял спящего на полметра над полом и, направляя легкими пасами, вынес за дверь. Оставшись в одиночестве, Алиан брезгливо развеял кубок, из которого пил айрос. Достал из шкафчика чистый сосуд, плеснул на донышко коньяка и задумчиво повертел в руках рубиновый флакон, рассматривая горевшую алую звездочку. «Еще раз попробовать, что ли? Вдруг когда-нибудь и на меня подействует? Или не переводить, добро зря?» Он уже отвинтил крышку, но торопливый стук каблучков за дверью заставил его спрятать в секретный ящик флакон, флягу и поспешно сунуть бокал на полку с книгами, повыше, под самый потолок. «Вы на месте, мэтр?» В кабинет, не постучав, ворвалась перепуганная женщина лет тридцати с уложенными в корону рыжеватыми волосами. Если бы не гримаса ужаса на лице и чересчур длинные, как опахала искусственно выращенные ресницы, ее можно было бы считать красавицей. Скорее, там магистру плохо он умирает. Какому магистру, милочка? Раму Ариунесу. Айресу? «Да, я шла по коридору, а Дил с ним навстречу. У Айреса начались корчи и рвота, он отравлен». «Не может быть, Эмина», — побледнел ректор. «Где они?» «Дил его в гостевые апартаменты нес, наверное, уже там». Архимаг, не вставая с кресла, исчез в слабой вспышке. Женщина с облегчением выдохнула, поправила растрепавшуюся челку и огляделась. Довольная улыбка заиграла на ее лице, когда она обнаружила под потолком бокал, смотревшийся среди книг весьма чужеродно. Вытащив из кармана золотистую коробочку, гостья распустила белые крылья с рыжими прожилками и взлетела. Не прикасаясь к бокалу пальчиками, она высыпала из коробочки в жидкость несколько полупрозрачных крупинок. Какая удача! Надеюсь, этого хватит прошептала отравительница, опустившись на пол, в точности на то место, откуда взлетела. Спрятала крылья и, цокая каблучками, поспешила прочь. Довольно быстро вернувшийся в кабинет Алиан первым делом запер дверь, чтобы никто не побеспокоил, и водрузил перед собой кубок с полки. Усмехнулся, проведя ногтем по стеклу от края до изящно выгнутой ножки. «Век живи, век учись». Кто мог подумать, что коктейль из элитного коньяка «Драконь и звезда» подействует на замаскированного демона как рвотное? Вот и решение, как выявить тёмных лазутчиков. Безумно дорогое, правда. У всего ковина магов не хватит средств на тотальную проверку, придётся выборочно. И нужно придумать новую рецептуру эликсира антилоид специально для тёмных. «Так». А это что у нас такое? Под его ногтем, достигшим уровня жидкости, коньяк приобрел зеленоватый цвет. Алян провел ладонью над бокалом, скривился. Опять приворотное средство. Такой напиток испортить не прощу. И когда они поймут, что я и воду из родника не выпью без проверки на яды, но и именно туда же, вот уж не ожидал, «Дела, Рен. Замок под его взглядом щелкнул. Дверь приоткрылась, в щель просунулась голова измученного секретаря. «Пригласи ко мне мэтрес Суэмину», распорядился ректор. «И приготовь распоряжение о ее переводе в Горвудский филиал академии. Там как раз освободилось место зав кафедры травоведения. Кто там был, запамятовал?» «Магистр Тиуль». «А что с ним случилось?» Он назначен заведующим главной кафедрой травоведения Академии Света на освободившееся место госпожи Эмины Шарт, уехавшей в провинцию поправлять пошатнувшееся после нашей с ней беседы здоровье. «Учитель, я вас обожаю!» Сонные глаза секретаря заискрились смехом. «Но-но, Диларен, обожай прекрасных девушек, а мне даже говорить о таком не смей, ты не в моем вкусе!» «И зовут тебя не Эльда».